«Книга вторая. Переход. Середина пути. С чего начать? Столько слов уже написано в тетради. И вот теперь дело дошло до начала. Мы шли, никуда не сворачивая, по пути, который прокладывала мать. Говорят, и я уже была там, под цветами из ткани. А дальше что?» А дальше безмерное пространство и смотанное в клубок время. Никакого начала. Единственный стежок, удерживающий вместе несметное множество миров. Стежок, соединяющий нашу плоть и наши слова. Стежок. Узелок, который надо развязать, чтобы настала жизнь. Начнем с середины пути. Через три дня... Дорога, уходившая из деревни, разбежалась по холмам на сотни тропок, и наутро фроскита не сдвинулась с места. Всю ночь она смотрела на своих пятерых детей, уснувших среди корней большого, одиноко стоящего дуба. Глядя на любовно переплетенные тела и ветви, она засомневалась. Толкая тележку, она шла, думая только о том, как бы не споткнуться на чужих камнях, по которым ступала впервые. Вот-вот она повернет в огромный мир. После этого ход ее мыслей больше ни разу не замедлит нашего бегства. Всю свою энергию она направит в ноги. Но куда податься? Как прокормить детей, крепко сейчас спящих? Где найти пропитание для маленьких тел, в которых текут одни и те же соки жизни? Она помнила каждый пройденный камешек. Но впереди открывалось необозримое неведомое. Ее потянуло обратно. Ей захотелось возвратиться на путь, с которого она еще не сошла, к человеку, которому она уже не принадлежала, и к тому другому, что совершенно запутался в своих деревьях. Казалось, что вернуться еще можно. Что она делала здесь, не где затерявшаяся в своем подвенечном платье и вооруженной иголкой, если душа ее все еще была полна тем мгновением, когда тот костюм зацепился за ее окно тем полуденным мгновением, когда игла впервые вонзилась ей в палец. Но ничто, и она это знала, не смогло бы помешать их встрече поверх крылатых стражей, железных птиц, драконов птичьего двора. Ничто не могло этому помешать, никакая решетка. Окно, даже забранное решеткой, остается окном. Ифроскита несла караул рядом с ним, сидя на своем стуле. Зорко смотрела сквозь жалюзи с тех пор, как пришла в логово Караска. Да, если моя мать однажды и укололась, это случилось в тот день, в день их встречи. Но кто выпил выступившую на ее пальце красную каплю, одежда, сама швия или иредия, человек с оливковым запахом, мне неизвестно. «Вернуться!» чтобы не выбирать одну из лежавших перед ней дорог, неизвестно кем протоптанных, разбегающихся по миру, одну из бесчисленных тропинок. Но ничто из ее прошлого не нагнало ее на той единственной дороге, что уводило от деревни. Человек с оливами орал на свое деревянное войско, требуя привести к нему ту, что заштопало его, но догнать не пытался. Его тень, которую он потерял во второй раз, теперь поселилась в доме, что покинула моя мать. Хосе Караско же, возможно, над останками красного петуха, наконец оплакал смерть матери, властительницы его жизни. Нет, теперь ничто больше ее не удержит, кроме медленно бредущей смерти. Ангела и Клара, проснувшись, как всегда, на рассвете, одну разбудило солнце, другую — птице — Украдкой следили за швеей, боясь, как бы она не сбежала, не оставила их одних среди этих каменных клыков, как иногда поступают матери в сказках. Почему она ушла? Ласточки неутомимо вышивали на небесной синевее невидимые знаки, которые лишь для ангела обретали смысл и предсказывали будущее. Какой бы путь она ни выбрала, куда-нибудь он точно приведет. Надо только ступить на него. Фраскит разбудила остальных детей, и они направились на юг.